Ползущие сверху вниз чёрные волны постепенно набирают скорость и густоту, сливаются в единое целое. Есть, поправив меч за спиной, оглядываясь на парников и командую: "Вперёд!" На прощание портал почему-то затянул выход. Вместо одного шага в темноте сделали по три. Но главное, Свежий, пьянящий воздух заставил закружиться голову. По глазам ударил свет прожекторов. Ещё пара шагов, бросаю взгляды через плечо. На парнике, на месте уже отключают и снимают налобные фонари. Хм, а глаза у них ещё светятся. Чувствую многочисленные взоры встречающих. Не могу удержаться, Отличаю нахальной усмешкой чёрного теха. Всё, победа. Лёгкий гул голосов. Физически ощущаю, как спадает напряжение и ожидание в зале. Даже подающий команды оператор растерялся. Сам останавливаю напарников за шаг от черты. Парни, оружие. С опозданием звучит из колонок. Оружие на землю. аккуратно складываем верные безупречно служившие стволы Пауза затягивается. Ажда. Ножи остались там, сгорели без остатка. Мои громкие комментарии достигают нужных ушей. Два шага вперёд, рюкзаки, принесённые предметы. Так, неувязочка получается. Снимаю меч. Держу перед собой в вытянутых руках, объявляю о охране. Бойцы, смотрите внимательно. Разжимаю пальцы, снова чувствуя себя магнитом. Как ни в чём не бывало, артефакт продолжает висеть на ладонях. Встряхиваю руки. Крутнувшись, он прилипает к телу, не запыв, чувствительно поддать гардой. Поморщившись, объясняю встречающим. В общем, положит не представляется возможным. Шорах в колонках звучит хорошо знакомый голос Ильи Юрьевича. Александр Владимирович, это он? Так точно. Товарищ генерал-полковник, докладываю. Поставленная задача выполнена, группа вышла без потерь. Брак уничтожен. Микрофон донёс глубокий вздох. и короткие, прочувствованные спасибо. Опять пауза. Ахмед тихо подсказывает: "Куртки. Слушай, кто из нас генерал? Командуй". "Нет, брат, руководишь операцией ты". "Слушаюсь". Выдаю громче: "Расстегнуть, распахнуть куртки, повернуться". спехнувший яркий свет заставлять зажмуриться от ловкого движения спадатка капюшон с головы немедленно следут встревоженные Александр Владимирович вы ранены товарищ генерал-полковник царапина так судя по замеченному жесту Ахмета мне чего-то не договаривали точно илья юрьевич с беспокойством в голосе поторпил Всё, товарищ офицер, следуйте в машину. Осыпающийся шорох за спиной. Обращаемся. Да, вовремя мы вышли. Сжимаясь, сбивая кусочки камней и раствора, портал исчез. Теперь уже навсегда. Искандер, пойдём. По мере того, как утихало радостное возбуждение, организм покидали силы. Вот уже ощутимо хромаю на левую ногу. Блин, да что со мной такое? Не слушая возражений, Кемаль молча подхватывает на руки. Бры, ты хоть у выхода на ноги поставь. Перед людьми стыдно. Нечего стыдиться, но поставлю, если удержешься. Удержался, хотя сил осталось, наверное, почти не осталось. И куда всё здоровье подевалось? Башатаваясь, прохожу в фойе, за решёткой на контроле с знакомой парни, а на улице: "Господи, да чего же приятно увидеть солнце!" Втроём замираем, подняв головы. Золотые лучи нежно ласкают щё лица. Нас не торопят, наверное, видят и понимают. Слышу беззвучную просьбу Надоуважить. Внимание, охрана. Что-то уже из громкостью трудностей. Ну, думаю, услышали. Продолжаю. Меч необходимо тоже подставить под солнечный лучи. В общем, не дёргайтесь парни. С хуршаньем живая сталь покидает оножней, и по ней начинают гулять светящиеся севоолны. Понимаю. Он тоже наслаждается. Александр Владимирович, генерал-полковник со всем рядом, стоит за решетчатым ограждением, взор устремлён на дворочник, как прочим и взгляды на парников. Кстати, а глаза у них уже не светятся. Начальник продолжает. Меч это что? Скорее уж кто? Он живой и разумный. Переворачиваю, чтобы погреть другой бочок. Его зовут Финист, меч Святогора. Услышав своё имя, клинок выдаёт могучую золотую вспышку, постепенно меркнет. Убираю в ножны, из последних сил каваляю по лестнице. Пройдя в салон, падаю в кресло. Как хорошо. Глаза закрываются сами. Не в силах противиться безмерной уж усталости, проваливаюсь на дно чёрного колодца. И опять сознание разделяется. Одна часть отключилась вместе с телом, другая хладнокровно наблюдает, как напарник заботливо раскладывает кресло, расстёгивает одежду. Появившиеся охранники вызывают некоторую настороженность, но оружие направлено в пол. Да в его взглядах нет угрозы лишь уважение гордость и сочувствие ближе к научному центру искры друзья заволновались причина понятна тело оболочка действительно в плохом состоянии почти исчерпало свой ресурс но стоит ли так переживать о временном я уже могу обходиться без него изменение почти завершено Смотрю на бледное измождённое лицо и чувствую неправильность, нерациональную и почти человеческую неправильность. Разве я должен чувствовать? Листаю картины воспоминаний, когда мы едины целы, снова переживаю то, чем щедро делилось человеческое составляющее, нерациональное, ограниченная в силах, непродумано расходующая себя на эмоции и чувства, нужны ли они? Проанализировав вопрос, отчётливо понимаю: нужны. Я гармоничен и полно ценен только тогда, когда мы вместе. Вpois, где это нерационален, но слияние двух сути неизмеримо выше, чем одна. уси сверхестественная надо обжать под контроль оболочку тела помочь пройдёт ограниченность забытья можно будет уйти цельным потом позже спешить некуда впереди вечность и это правильно сознание соединяется